Я его отдал. Кому? Говори же. Я хотел все рассказать, только вы не даете мне и слова вставить. Мы слушаем. Но если ты соврешь, я... я не знаю, что я сделаю. Хвост посмотрел на Тем. Вид у мальчика был суровый, и Хвост решил, что лучше не рисковать. Эх, как ты раз ко мне пришел звездочек. И рассказал, что принцесса убежала из дворца спасать дракона. Так вот, кто приходил во дворец в тот вечер. Звездочет. А я догадала, отчего мне голос казался знакомым. Он просил, чтобы папа поймал дракона. Я убежала, чтобы предупредить дракона об опасности. Значит, Звездочет обо всем догадался. Ну и вот... Звездочат говорит мне В самый разгар праздника ты позвонишь по телефону И страшным драконьим голосом скажешь Что вернуть принцессу можно только в обмен на красный камень Из короны короля Пши Так это ты звонил и говорил таким противным голосом о У меня, кстати, голос не противный Могли бы сразу догадаться, что вам звонит поддельный дракон Да, <смех> страшноватый был голос <смех> Спасибо, я старался Не отвлекайся, рассказывай, что было дальше Я позвонил, потом прихожу к звездочату, а он мне... Король пша послал на битву с драконом каких-то болтусов. А болтусов? Да. Звездачёт так и сказал. А Так вот, он мне и говорит: "Иди за ними, выкради у них карту, потом подружись и помоги добраться до дракона". Так это ты карту выкрал? Как мы сразу не догадались. А еще на разных зверей в лесу хотел свалить. Так вот. Потом мы дошли до замка дракона. Подожди-ка. А записка с подписью «При» твоих рук дело? Это я написала. Я подумала, что если вы узнаете, что дракон ушел, то оставить его в покое. И подписалась. «При». Ну, чтобы никто не догадался. И вообще... Мне это имя больше нравится, чем просто принцесса Вот видите, не один я обманывал Это не обман Значит, ты стащил камень, нашел коготь дракона и сбежал из подземелья В общем, да А то, что вы говорили, завладеть всем, перевернуть с ног на рога На голову Да Так я это не в курсе Просто меня звездочат попросил, и я ему помог. Значит, камень и коготь теперь звездочата. И тут случилось что-то очень странное. Послышался грохот из окна в башне, со звоном посыпалось стекло и повалил фиолетовый дым. Зай перепугался и побежал прятаться за сцену, расположенную на другом конце площади. кондермонт вздрогнул, но остался стоять на месте, хотя терпеть не мог взрывов. А это, как уже все, наверное, догадались, был именно взрыв. Что это? похоже звездочок попытался смешать все ингредиенты, но у него ничего не получилось. Интересненько. Почему? Хм! А я, кажется, догадываюсь Хвост вытряхнул из карманов приличную кучку мусора Порылся в нем и нашел коготь дракона Перепутал! Отдал звездочету вместо когти засохшую апельсиновую корку А коготь вот он! Отдавай! Да, пожалуйста Видите, я вам помог Если бы я отдал звездочету настоящий коготь, то случилось бы что-то ужасное. А так... Просто дым. А, если бы ты с самого начала ничего не крал, было бы намного лучше. Ну, я же не знал, что так выйдет. Ух, а зачем ты хотел меня на посадить? Это не я. Это идея звездочета. Ух! Я тут совершенно ни при чем Пойдемте Нужно отнять у звездочета красный камень и вернуть его королю А тебе, принцесса, лучше остаться здесь Мало ли что, вдруг еще что-нибудь взорвется Принцесса с ним согласилась тёма направился к дому с башенкой В доме клубился разноцветный дым Беша сразу закашляла, а дракон с удовольствием потянул носом воздух «Люблю дымок!» выбираясь почти на ощупь, друзья поднялись по лестнице. В башне дым почти рассеялся, и можно было разглядеть закопченные стены и обгорелые бумаги. И все. Ни камня, ни звездочета. «Куда же? Куда же он делся?» «Я смотрел первый этаж. Там никого нет. Только из черного входа дверь открыта». Скорее всего, пока мы любовались дымом, звездочёт улизнул. Книга вспомнила Беша и кинулась вниз. Подбежав к шкафу, она принялась рыться на полке с книгами, но мудрых рецептов среди них не было. Ничего не осталось. Звездочет убежал вместе с камнем и книгой. Не расстраивайся, ведь у него нет когтя и никогда не будет. Теперь тебе придется переехать из своего замка. А лучше всего вообще уехать из игрушечного королевства. Я не хочу. Я подружился с принцессой Исабеллой.